Поход Мазепа выступил с немалой помпой. С ним шли 40 тысяч казаков и 15-тысячный отряд Неплюева, который был под генеральным командованием ясновельможного его милости пана Гетмана. В войско сопровождали 23 пушки и 11 тысяч вазов. Очевидец событий так описывал передвижение полков Мазепы. Первым идет полк Фастовский Михайлов. Он и место для табора выбирает. И встаёт на передней страже. Потом идут полки войска компанейцев и сердюков. Потом идёт ясновельможный его милость пан гетман. Перед ним носят булаву, над ним Бунчук с немалым и пристойным сопровождением. Потом идут городовые полки линейных и на флангах. Пехота, как московских полков, так и полк пешек сердюков идёт с пушками, амуницией и табаром. В резерве идут два полка, то есть Самуся и Искра. И так стоят в резерве. Потом идёт группа Неплюева или на фланге, или сзади. Очевидец также отметил, что двор гетмана и то, как он шёл в поход с серебряной посудой, шатрами, конями и прочим, во всём может равняться с королевским. 13 июля войска Мазепы были уже под Константиновом. В конце июля Иван Степанович, переправившись через луч, вошёл в воеводство Волынское и прибыл под Збараж, где имел встречу с коронным подкоморием Любомирским, братом коронного гетмана. Тот приезжал якобы с приветом от обедалу гетмана и просил об охранной грамоте на своё имя. Как сообщал Иван Степанович своим русским корреспондентам, Любамирский вёл с ним длительные беседы, стремясь узнать его замыслы, но ничего из меня не мог вытянуть, так как я поступал с ним осторожно, как в словах, так и в деле. Получая тревожные сведения с границы, Мазепа чувствовал себя неуютно. Он писал 27 июля Меншикову: А себе Вашей вельможности сообщаю, что вошёл сюда как агнец среди волков. Он отмечал, что практически никого нет благожелательного августу, разве что когда царского величества и королевского величества будет рука сильнее, они будут вынуждены не по доброжелательности, но по принуждению быть благожелательными польская администрация и евреи бежали вглубь Польши. Для поднятия настроения украинско-русского войска, оное потешу, Мазепа распорядился взять контрибуцию со сбаражи и брод. В середине августа Львов добровольно отдался под защиту Гетмана. Местные православные, посещавшие Мазепу с хлебом с солью, предупреждали его. «Вся шляхта — самые исконные враги наши» и предлагали, раз поляки сами попали в руки казакам, ни одного их отсюда в дома их не выпустить. Правобережные полки Самуся и Искры Гетман направил от Павлочи в Воеводско-Винницкое грабить маятности Потоцких и Лещинского, брата короля. При этом им строго предписывалось не трогать крестьян. Внешне польские власти приветствовали прибытие войска Мазепы. В августе оба польских главнокомандующих, Любамирский и Сенявский, направили к Ивану Степанчу послов с поздравлениями по поводу вступления в пределы Речи Посполитой. Послы эти должны были оставаться в казацком войске для совещания о военных действиях. Любамирский торопил Мазепу, чтобы казацкое войско скорее соединилось с польским. Но от Галицины и Петра приходили совершенно иные инструкции. Гетману приказывалось быть очень осторожным, стоять в крепком месте, в бой с неприятелем не вступать, но только утомлять его набегами и подъездами. Мазепа, всё дальше продвигаясь в коронные польские земли, сталкивался с огромным количеством трудностей. В частности, находясь под Люблином, он писал Головину о невозможности собрать контрибуцию с непокорных поляков и достать у них лошадей. От осведометелей приходили тревожные известия, что татары договариваются с потовским, чтобы никого не выпустить с волыни. В середине августа стало известно о приходе шведского короля в Варшаву. В середине сентября, находясь в воеводстве Любельском, Мазепа просил адмирала прислать ему скорейший указ, куда идти дальше. Складывавшаяся ситуация вызывала у Ивана Степанач раздражение. Он писал меньше кову, что на свои письма ответов не получает, почта работает плохо, царского указа о дальнейших действиях нет. Между тем, коронные гетманы повернули домой и собирались уже через пару недель встать на зимние квартиры. Прошведов было слышно, что они тоже не предпринимают никаких действий и планируют зимовать в Варшаве. Мазепа спрашивал, что же ему теперь делать? Ветить Тина в Варшаву и шведов он не может, так как во всех царских распоряжениях предписывалось не давать сражения. К тому же, на конец октября планировалась коронация Лещинского, что делало положение казацких войск, призванных в Польшу августом, особенно щекотливым. Наконец, Пришел указ от Головина добывать сильнейшую польскую крепость Замостье, одновременно продолжая набеги на неприятеля и собирая с поляков провианты лошадей. Кроме того, предписывалось направить отряд под Варшаву в целях демонстрации силы Карлу и его союзнику Лещинскому. Мазепа послал под Варшаву черниговского полковника и наказного Гадичского с девятью тысячами казаков. Что касается Замостья, то к идее взять эту крепость в условиях быстро надвигающейся зимы Иван Степан Чатнётся мягко говоря скептически, напомни читателю, что в своё время по тому же пути, по которому теперь шёл Мазепа, двигался Богдан Хмельницкий со своей победоносной армией в 1648 году. И тогда именно под Замостьем это движение было остановлено, и казацкие войска повернули домой. Мазепа достаточно откровенно писал Меншикову. А замостие, как я вижу, и мыслить нечего, так как уже остереглись. К тому же начинались сильные морозы, которые сменялись дождями, от чего войска стоящие в голом поле понесло крупные потери. Мазепа описывал и другие подробности. Уже головы моей не хватает. Бог видит, иногда без ума остаюсь от постоянных докук от сенаторов, урядников и другой местной шляхты, которые каждый день большими толпами приезжают, прося о справедливости, так как войско, будучи голодно, больше себе позволяет, чем им велят. Гетман писал про случаи грабежей церквей костелов, и костёлов, особенно частые среди людей полка Неплюева, которые пошли в поход без достаточного запаса провианта, и объяснял, что никакие наказания не могут остановить это явление. Скептическое отношение к походу на Замостье у Мазепы ещё больше усилилось, когда из Варшавы пришло известие, что Карл XII идёт в Литву на российское войско. Алещинский с польскими и шведскими отрядами направляется к Замостью с намерением подчинить себе Малую Польшу. Подойдя к крепости, Мазепа направил ординату, коменданту Замостья, требование пустить в город его войска, присягнуть Августу и разместить у себя украинский гарнизон. Коронные гетманы располагались в 3 милях, ожидая исхода переговоров. Ответ ордината был не слишком обнадёживающий. Он заявлял, что готов присягнуть Августу и пустить в крепость королевскую пехоту, но с условием, что сам останется комендантом. Речи о вступлении в город украинских войск не шло. В это же время к Мазепе прибыл курьер от Августа с предложением, чтобы Гетман заплатил ординату якобы условленную за сдачу крепости сумму 15 тысяч талеров. Иван Степанович объяснял в письмах Головину и Меншикову, что требуемой суммы у него нет, есть только три тысячи золотых червонцев.